Часть пятая. Калейдоскоп желаний. Глава первая. Господи, какая длинная ночь! Выдохнула, потягиваясь под одеялом, и одним глазом посмотрела на окно. Шторы не были закрыты. За окном крупными хлопьями кружился снег. м м опять снег! А мне приснилось лето!» Зевнула и спустила ноги с кровати. С календарем было что-то странное. Казалось, сегодня выходной, но был второй понедельник марта. Я собралась на работу и с неохотой высунула голову в проем двери на улицу. Снег уже шел непроглядной стеной. Тишина вокруг, тишина в мыслях. Странное безмолвие снаружи и внутри. Не припоминала когда было так всепоглощающе тихо. Ни лая собак, ни звука двигателей автомобилей, ни одной волнующей мысли. Только мое дыхание и быстро рассеивающееся облачко пара перед глазами. Тихо было в троллейбусе. Люди, будто тени, молчаливые и неприметные. Даже кондуктор не подошел. Тихо кружился снег, когда шла к офису. Все было привычно, знакомо. Но почему-то казалось таким чужим и далеким, будто меня здесь не было несколько лет. Что же мне такое снилось, что я никак не могу прийти в себя? «Привет!» — вдруг услышала у крыльца голос Филиппа. «Гуд монинг!» — оглянулась на коллегу. «Сноска. Гуд монинг. С английского «Доброе утро». «Ого! но гуд монинг и тебе!» — засмеялся тот. Я недоуменно вскинула брови, а Филипп вынул пачку сигарет и спросил. «Закурим пока никого!» «I don't smoke!» «С английского я не курю». выдохнула тихо. Сноска. «I don't smoke». «С английского я не курю». Филипп нахмурился, будто притормаживал, видно, хорошо отдохнул на выходных, а потом удивленно спросил. когда успел это За две недели отпуска? Научишь? А то жена все ноет, чтобы бросал, а у меня силы воли не хватает». Что-то я не понимала его юмора сегодня. Неопределённо пожала плечами, отвернулась и вошла в здание. В офисе тоже царила тишина. Но этому была причина. Я пришла намного раньше девяти. Запах здесь был какой-то непривычный. Не сразу сообразила, что прошла мимо своего кабинета. Вернулась, села за стол и с отстранённостью осмотрела папки с документами, канцелярские принадлежности. обстановку кабинета, а потом отвернулась к окну и наблюдала, как медленно прекращается снег. Вокруг тишина и спокойствие, будто сегодня первое января. Услышав частые шаги в коридоре, взглянула на часы 9.00 и поняла, что еще не проснулась. Все-таки мне нужен кофе, пока нет шефа. Только поднялась как распахнулась дверь, и проем заполнила фигура Самоносова. «Вспомни, лешего!» — проворчала внутри и отчего-то напряженно замерла. «Доброе утро, Ева!» — бодро произнес тот, проходя в кабинет. «С возвращением из отпуска! Я уж и соскучился без вас. Никто чаем не напоит. Только вы так душевно умеете заваривать зеленый чай. Присолите, поперчите». «До... добро...» — протянула я, неожиданно ощутив беспричинное неприятие Самоносова аж до тошноты. Поняла, что если не выйду, то неизвестно, что вытворит организм. «Я тогда на кухню заварю чай!» — с заиканием проговорила и вышла из-за стола. «Погодите!» Остановил Виктор, с загадочной улыбкой вынул из пакета квадратную розовую коробку и поставил на стол передо мной. «Мы с вами так и не увиделись на 8 марта. Как всегда, вы предусмотрительно избежали застолья. Но вот вам презент». «А... э... спасибо большое», — нерешительно ответила, чувствуя, что даже вежливо улыбнуться не получается. Губы как восковые. «Я не избегала. У меня...» «Знаю я ваши отмазки!» Усмехнулся тот и с нетерпением взмахнул рукой. «Ну, скорее же, смотрите, что там!» Я едва натянула улыбку и распечатала коробку. Внутри оказался сувенирный стеклянный шар. «Давайте я вам помогу! Он тяжелый!» Засуетился шеф и вынул из коробки громоздкий шар. Тут же потряс его и довольно проговорил. «Вы же мечтали побывать в Японии! Вряд ли вы туда попадете, но вот вам сакура и танцующие гейши! А на что там еще смотреть?» Кружащиеся внутри шара розово-белые лепестки и безумный смех Самоносова всколыхнули что-то тяжелое в груди, стянув легкие. Дышать стало невозможно. «Я сделаю чай!» Еле выдавила, и, чувствуя приливающий к лицу жар, повернулась к выходу. «Ева, что с вами?» С беспокойством коснулся локтя шеф. «Вы такая красная! Давление?» Я резко отдернула руку и, не рассчитав расстояние, ударилась об угол шкафа у двери. «Извините, я что-то... Извините, выйду!» «И чай тогда приготовьте!» — крикнул вслед Виктор. Я буквально выбежала из кабинета. Встав перед зеркалом в туалете, умыла лицо и затрясла головой, не понимая, что со мной творится. «Что происходит?» — спросила свое отражение, вытирая лицо салфеткой. Но никаких логических объяснений этому состоянию не нашла. «Однозначно нужен кофе». Выходя из туалета, чуть кого-то не сшибло дверью. «Соррой!» – буркнула под нос, не взглянув на ворчащего, и быстрыми шагами удалилась к кухне. Там уже чаевничали Инна Карловна и Филипп. Тихо поздоровавшись, я отвернулась к кофемашине и подставила свою чашку. «Здрасте, Ева!» – прозвучал прокуренный женский голос за спиной. Я взглянула на входящую Алевтину, а за ней и на Яшу, как всегда с мрачным лицом, и ощутила, как ни с того ни с сего задергался правый глаз. «Угу!» — кивнула и отвернулась, прижимая пальцы к нижнему веку. «Ты ушла в отпуск, так и не сдала ты еще на день рождения директора, и я за тебя вложилась!» — хлопнула по спине Алевтина. «Who asked you to?» Сноска. «Who asked you to?» С английского «Кто тебя просил?» Резко повернулась я, внезапно возмущенная тем, что мне не оставляли выбора. «Чего?» — сморщилась Алевтина. «Ты по-русски-то выражайся, я ваших курсов по инглишу не кончала». «Да ты, по-моему, вообще ни разу не кончала!» Раздалось со стороны двери, и кто-то громко загоготал. Не успела я перевести взгляд на вошедшего, как что-то упало прямо рядом со мной. Я мгновенно отскочила в сторону и выставила руки вперед, присев на полусогнутых. — евс ты чё такая нервная? — усмехнулся Гановский, кивая на мою руку. Я опустила глаза вслед за его жестом и ужаснулась от того, что увидела в своей руке нож, направленный на него. Когда я успела его схватить, сама не смогла понять. Только от ледяных мурашек по позвоночнику вздрогнула и бросила нож в раковину. «Извините!» и выбежала из кухни. «Лечиться надо!» — услышала вслед едкий смешок. С ощущением накатывающейся паники я вбежала в кабинет и замерла на пороге. Заметив на себе недоумённо вопросительный взгляд Самоносова, осознала, что, очевидно, выгляжу как ненормальная, с выпученными глазами, вздымающейся грудью от воспалённого дыхания. — Всё хорошо, Ева! — поинтересовался Виктор. Опустив глаза и задержав дыхание, я прошла за свой стол и села, спрятавшись от любопытного взгляда за монитором. — Да, на кухне пробка! «Сейчас разойдутся и сделаю вам чай!» Сдержанно ответила, с тревогой отмечая, как дрожат пальцы. «Как ваш отпуск?» Тут же насел Самоносов, выглядывая из-за монитора. Ужасно не хотелось с ним говорить. Со мной творилось что-то странное. Поднялась неконтролируемая злость и распирала грудь. Но я сдержанно ответила. «Отпуск?» Такое ощущение, что меня не было месяца три-четыре. — Как вас вштырило! — усмехнулся он. — Всего-то десять рабочих дней. Так весело отдохнули. Я перевела глаза на стеклянный шар, затем на шефа. И вдруг меня откинуло назад вспышкой ошеломляющей картины. Каменные своды каких-то катакомб, измазанное лицо Виктора — Едкий зеленый дым, что даже в горле запершило. На моих руках кровь, а потом будто сквозь стены стали прорастать джунгли, заполняя все пространство кабинета густой растительностью и давя удушающей жарой. Я задрожала и вжалась в спинку кресла, так широко раскрыв глаза, что от напряжения где-то за глазницами запекло. Кожа зачесалась, словно воздух стал влажным, гнилым. «Теперь много надо наверстать!» Щебетал Виктор, безумолку не замечая моего состояния. Я схватилась за подлокотники, зажмурилась и затрясла головой, чтобы сбросить наваждение. А открыв глаза, увидела обычный кабинет и активно жестикулирующего Виктора, увлекшегося своим рассказом о проектах. Но ощущала я себя где-то в другом месте, будто все это нереальность. «Ева, а что говорит ваша женская интуиция? Как поступим?» Врезался в уши голос шефа и только услышала это, как меня подкинуло вместе с креслом, будто на мине. Виктор оторопел, глядя на упавшее кресло и меня, прижимающуюся к стене. «Да что с вами такое сегодня?» — поднялся он. А я схватила со стола карандаш и вылетела из кабинета, как ошпаренная. Оказавшись в коридоре, чуть не налетела на Тараса. От его вида по коже пробежал мороз, и, раскрыв рот, я застыла перед парнем, не веря своим глазам. «Привет, Ева!» — тихо произнес тот. «Ты жив?» Наконец выдохнула я и схватила его за локоть. Тарас недоуменно отстранился и окинул меня вопросительным взглядом. Я отняла руку и прижалась к двери соседнего кабинета. Но кто-то с силой пихнул дверь, и от неожиданности я едва не споткнулась. Но, опершись рукой о противоположную стену коридора, снова замерла взглядом на коллеги. «Он не мог быть живым!» я его убила ты что ли вискоса с коноплейй объелась насмешливо покосился на меня вышедший из кабинета антон пожал тарасу руку и остановился читая что то в телефоне в этот момент безумно захотелось разможжить ему затылок чем то тяжелым или дать такой пинок чтобы тот упал и расквасил свой мерзкий нос до крови но с другой стороны коридора раздалось «Евс, шеф у себя! Кстати, как отпуск!» Меня окатило горячей волной, повернулась на пятках и увидела это крупное бородатое лицо, чуть уменьшившийся, но все еще выпирающий живот Геннадия Гановского. Он не хромал, смотрел на меня все тем же самодовольным взглядом и ждал ответа. «Вы что, все живы?» Выдохнула я, чувствуя, как теряю силу в ногах, и прислонилась к стене всем телом. — Чё-то я не понял, — промычал Гановский. — Антон, ты чё-нибудь понял? — Сегодня все говорят, что это сбрендило. Отвлекаясь от телефона, усмехнулся тот. То на английском бормочет, то с ножом кидается. — Ева, тебе плохо? — наклонился Тарас. Видимо, я совсем сползла на пол. «Давай помогу!» Я не чувствовала ног, поэтому подняться не смогла. А передо мной вдруг оказался Степан. Они с Тарасом подняли меня под руки и завели в кабинет. Яркими вспышками перед глазами пролетели катакомбы, злые и испуганные лица парней, непроходимые джунгли, мертвые пески, Весь ужас и беспомощность тех дней нахлынули удушающей волной. Я хваталась за руки ведущих меня и рывками вдыхала ртом воздух, который вдруг стал тягучим. Да что ж с вами такое, Ева? Вы что ли переотдыхали? услышала над духом Виктора. Уйдите, уйдите все. Падая в кресло, я закрыла лицо ладонями. Идите, парни. «Стёп, принеси-ка водички!» Отослал коллегу Виктор и коснулся моего плеча. «И ты пошёл вон!» Крикнула я, шарахаясь от него и откатываясь в кресле в угол. Тот оторопел и посмотрел на меня возмущённо-растерянно. Тяжёлая тишина заставила собраться и оглядеться. «Да, здесь всё, как я помню. Я вернулась, и все живы!» чем все это было, ловя обрывки последних воспоминаний и упорядочивая их. Не все еще связывалось в единую картину, но я вспомнила достаточно, чтобы осознать, что вернулась домой. Я тряхнула головой, ощупала себя и посмотрела на Виктора, который уже с неодобрительным прищуром разглядывал меня. «Ты что, ничего не помнишь?» На выдохе просипела я. Его рыжеватые брови взвелись в вопросе, но по выражению лица поняла, что он до сих пор не понимает, о чем говорю. Я растерянно перевела взгляд на свой стол, планшет, ручку, цветной органайзер. Все было до странности знакомо и неизменно. Дежавю. И замерла на темном экране телефона. Внезапно нутро прошило горящей стрелой. «Господи, Соня!» «Илья!» — вскрикнув, закрыла рот ладонью и до боли широко распахнула глаза. «Кто?» — слегка отшатнулся Виктор. Неведомые силы подняли с места. Я схватила телефон и стала искать номера брата или сестры. Но руки так дрожали, что я была не в состоянии их найти или перед глазами двоилось, что не различало букв. От забурливших ядерной смесью нетерпения и тревоги я метнулась к тумбочке, схватила сумку и набегу, толкнув Степана, входящего в кабинет со стаканом воды, на память набрала номер такси. «Мне срочно! До Абрикосовой 33!» «Ева, да что же это? Погодите же! Наденьте хоть пальто!» крикнул в спину Самоносов. Но я уже летела, не разбирая дороги. расталкивая всех, кто шел по коридору.